Глава 5. Мы осматриваем новое воздушное изобретение. «Вы должны понять», — сказал лейтенант, «что с того момента, как я решил предпринять это дело, я начал готовить свои мышцы войны. Я рассчитывал на то, что на такой изолированный народ, как ТЧА, очень сильно подействуют современные изобретения. Я решил также, что смогу собрать очень много такого, что поможет мне проникнуть на враждебную территорию и подняться на почти неприступные горы к тайному городу. К счастью, летом я провел больше месяца в Вашингтоне, где рассказал о своих планах дяде Саймону Уэллсу. У нас было много долгих разговоров, в которых мы обсуждали оборудование, необходимое в таком рискованном предприятии. Глубокие познания дяди в электричестве оказали мне огромную помощь, Потому что его знаменитый аккумулятор, сочетающий гигантскую мощность с небольшим весом, позволит мне доставить необходимое оборудование в самое сердце дикой местности. К тому же мой дядя знал о нескольких современных изобретениях, о которых я не имел понятия, и благодаря его влиянию я смог их получить. Вот очень важный пример. С этими словами он достал из ящика необычное устройство, Нечто среднее между резиновой надувной подушкой и нижней рубашкой. Как объяснил Алертон, эту штуку нужно надеть через голову, чтобы она покрывала все тело от шеи до бедер. Она состоит из двух тонких слоев, похожего на резину вещества. Ее можно надувать как воздушный шар. Эта полоска, объяснял Аллертон, для присоединения к вам с левой стороны небольшого металлического ящика. Вот он, этот ящик для хранения кристаллов Темлина. Если через этот клапан налить на кристаллы немного воды, создается летучий газ, который называется Темл. Он раздувает это устройство. Сейчас Чак его наденет, вы увидите, как оно работает. Майя немедленно послушался, надев устройство через голову и просунув руки в проделанные для этого отверстия. Потом он присоединил металлический ящичек, думаю, из алюминия, и налил воду на кристаллы темлина. Немедленно в необычное одеяние устремился газ. Одеяние начало раздуваться, и верхняя половина тела Чаки нелепо расширилась. Он отключил газ и вопросительно посмотрел на Аллертона. «Только что Чака весил 180 фунтов», — сказал лейтенант а теперь лишь немного тяжелее воздуха». Подтверждая эти слова, Чака с упругостью резинового меча прыгнул на стол, потом снова на пол. «Эта раздутая одежда, — объяснил лейтенант, — оказывается бесценней при подъеме на горы и при спуске в пропасти. Она изготовлена не из резины, как вы, возможно, подумали, а из удивительного нового материала, прочного, как сталь, и столь же непроницаемого». Это недавнее научное открытие будет использоваться для изготовления непрокалываемых автомобильных шин, и я первым применяю его для другой цели. Идею газового жилета, как я это называю, предложил дядя Саймон, я сразу за нее ухватился. В ящике 10 таких жилетов, каждый снабжен запасом темлина. Сейчас я продемонстрирую самую главную возможность его использования. Если Чака добавит немного газа, Он поднимется в воздух. Чака сделал это и, как воздушный шар, медленно поднялся к потолку каюты, но оставался в вертикальном положении. Якорем для него служили ноги. Он прикоснулся к клапану, выпустил часть газа и снова плавно опустился на пол. «Этот жилет можно носить постоянно», продолжал Алертон, при этом оставляя достаточно веса, чтобы контролировать движение но при этом уменьшить усталость от ходьбы. В этом жилете я могу прыгнуть в пропасть и безвредно приземлиться на дно. Если я хочу уйти от врага, я раздуваю жилет и взлетаю в воздух». Он достал карманный нож и попросил меня ударить по жилету, который был на чаке. Материал отразил все мои попытки. «Сомневаюсь», — сказал Алертон. «Чтобы его пробило при стрельбе в упор пуля». Но такой эксперимент я не проводил. Там, куда мы пойдем, туземцы не используют пули. Мы все были полны удивления перед этим замечательным устройством. «Сколько газа сможет породить такое количество кристаллов?» — спросил я. «Достаточно, чтобы раздуть жилет полдюжины раз», — ответил лейтенант. «Но у меня достаточный запас кристаллов тамлина в другом ящике, чтобы в случае необходимости добавить в ящички». «А другой газ не подойдет?» — спросил Арчи. «Не так хорошо, и никакой другой газ не получается так быстро и легко, как из Темлина. «Конечно, без этих кристаллов жилет становится бесполезным», — сказал Джо. «Да, но мы будем использовать газ только в случае необходимости. В такие времена жилет нам будет очень полезен». «Есть еще одно устройство, которое придумал я сам». Оно присоединяется к жилету и делает его похожим на самолет, гораздо более надежным и безопасным. Он сделал знак Чаки, который достал из ящика два предмета, похожие на сложенные японские веера. Туземец вначале присоединил эти устройства с обеих сторон к своему жилету, а потом просунул руки в серию петель и струн. Ему помогал Алертон, потому что раздутый жилет мешал Чаке свободно пользоваться руками. Когда все было готово, Майя поднял руки, и они оказались снабжены крыльями. Когда он опускал руки, крылья складывались, когда поднимал, раскрывались. Они были изготовлены из того же материала, что жилет. «У нас не было возможности много экспериментировать с этими крыльями», признался лейтенант. «Вначале они могут показаться неудобными и не смогут нести далеко. Но когда к ним привыкнешь, Они помогают менять высоту и направление, использовать ветер и лавировать, как это делает корабль. «Не вижу особой пользы в этом снаряжении», — заметил дядя Набот. «Вы ведь идете на Юкатан не для того, чтобы устроить цирковое представление или превзойти братьев Райт. Вам нужно просто забрать золото и все такое. Много ли груза можно нести в воздухе в таком жилете?» «Боюсь, что нет», — серьезно ответил Алертон. Как я уже говорил, одна из моих идей — поразить туземцев чудесами современной цивилизации. «Ну, для этого годится. Меня вы, во всяком случае, поразили», — сказал дядя Набот.